Глава шестая Просто так получилось Весь день супруги Риччи наводили порядок в своем новом доме Разобрали привезенную коробку с самой необходимой кухонной утварью застелили постель и взялись за раскладывание личных вещей Матильда бережно размотала вязаный кардиган, в котором оказалась копилка в виде зеленой жабы, сидящей на золотых монетах. Увидев, как жена пристраивает керамическую вещицу на комод возле входа, Винсан схватился за голову. «И сюда эту лягушку притащила. Я надеялся, ты ее забудешь. Я тебе 153 тысячи раз говорила, что это не лягушка, а денежная жаба», назидательным тоном ответила Матильда. Винсан пытался убедить жену. «Посмотри, здесь такой современный интерьер. И вдруг это безвкусная статуэтка. на самом видном месте это не просто статуэтка а копилка провозгласила девушка подняв к потолку указательный палец это кич возмутился ее муж матильда критически посмотрела на жабу может и кич со временем купим другую копилку но пока пусть стоит это каждый раз ты приходишь домой и выворачиваешь из карманов мелочь на стол получается бардак А так будешь складывать в денежную жабу. Она стояла в нашем доме, а я все равно кидал монеты на стол. Ты сама их потом складывала в копилку. Да, но я не теряю надежды, что ты научишься. Вот, например, обезьяны наблюдают за людьми и повторяют за ними. А ты чем хуже? Винсент схватил копилку и с ироническим рыком занес ее над женой, будто собираясь пробить ей голову. Выбирай, жизнь или жаба. «Жаба!» — самоотверженно воскликнула девушка и расхохоталась. Мужчина водрузил копилку на прежнее место, обреченно вздохнув. «Не расстраивайся. Давай оставим жабу здесь. Так мы быстрее найдем ей замену. Новую копилку выберешь ты. Обещаю, что соглашусь на любую, которая тебе понравится. Договорились? А жабу потом уберем подальше, и я больше никогда ее не увижу?» «Клянусь!» Тогда договорились. Закончив с делами, семейная пара решила отпраздновать переезд, устроившись на свежем воздухе. Пока они налаживали свой быт, их пес чутко контролировал действия хозяев, суя нос в коробки и шкафы. Увидев, что собака утомилась, Матильда взяла забытую в машине собачью подстилку и перенесла ее на веранду. Как только мягкое спальное место соприкоснулось с полом, Попей обессиленно на него плюхнулся. «Устал, труженик», — со страдательным тоном произнес Винсан, откупоривая бутылку просека. Пес перевернулся на спину и громко захрапел. Муж с женой прыснули от хохота и чокнулись бокалами за новоселье. Пламя с зажжённых свечей почти не колыхалось, а в воздухе стоял аромат бурного майского цветения. «Когда ты поедешь за моей машиной?» — задумчиво спросила Матильда. «Через неделю». Нужно уже покупать билет. Как же хорошо, что из Палермо в Марсель есть прямые авиарейсы. Ты же недолго там пробудешь? Нужно только долететь, загрузить оставшиеся вещи в машину, и можно возвращаться. Да, и чтобы не терять время, не буду никому говорить, что приезжаю. Потом по пути назад позвоню Шанталь и скажу, что дом полностью готов к заселению. Думаю, что вместе с дорогой буду отсутствовать максимум дня три». Пожалуйста, остановись по пути на ночёвку. Рулить почти две тысячи километров без перерыва на сон — это слишком. Не переживай. Я остановлюсь подремать в машине. Я хочу скорее к вам вернуться. Матильда с нежностью посмотрела на мужа. Без Попея я бы побоялась оставаться одна. Здесь же кроме нас пока ни души, — поежилась девушка. Риэлтор сказал, что завтра в соседний дом тоже заедут арендаторы. В кустах послышался шорох, но за пределами интимно освещенной веранды были видны только темные силуэты растений. Там кто-то ходит, прошептала Матильда. Наверное, какой-то зверек. Винсент взял фонарь и пошел на шорох. Девушка последовала за мужем, укрываясь за его спиной. Вот видишь, это всего лишь ежик, посвятил мужчина на живой шарик с иголками. Он напуган. Лучше оставить его в покое. Вернувшись, супруги обнаружили, что их пес чуть разлепил сонные глаза и лежа наблюдает за хозяевами. Но как только они уселись за стол, папа и снова задремал. Открывая вяленую итальянскую ветчину, Винсент показал подбородком на кулон Матильды и спросил: "Вижу, тебе полюбилось это украшение, носишь его почти не снимая". Учуяв запах мяса, Собака вскочила со своей подстилки и вмиг оказалась у стола. «Ты только посмотри на него!» — заулыбалась Матильда. Шорох в кустах. Спит. Хозяева куда-то подевались и с приличия открыл один глаз. А почувствовал запах прошутто, бодр и полон сил. «В твое отсутствие на кулон мне стоит больше рассчитывать, чем на такого охранника. Я не знал, что ты веришь в амулеты. Только в этот». Я как на эту голову с тремя ногами посмотрю, мне самой страшно становится. Винсан захихикал и угостил пса вяленым мясом. Я уверен, что в момент опасности от Попея будет больше толка. Это он со мной расслаблен, а когда я уеду, будет тебя охранять. Да, я шучу. Не сомневаюсь в тебе, мой зубастик. Девушка ласково погладила собаку. Но все же, как быстро мы нашли дом. «Может, потому что я верила, что этот кулон принесет нам удачу?» Её муж скептически покачал головой. «Дело твое, но, как по мне, лучше не привязываться к каким-либо предметам и тем более не придавать им мистического значения. Многие внушают себе, что в их жизни все хорошо благодаря оберегу, а, потеряв его, чувствуют себя уязвимо. Или еще хуже, видят в этом знак того, что впереди полоса невезения». паникуют и ждут отовсюду подвоха. Вот и срабатывает так называемая «сила мысли». С ними непременно происходит что-то плохое. Я тоже наблюдала такие случаи, но сама не настолько впечатлительна. Матильда задумалась. Но все же, почему бы и нет? Можно относиться к этому легко, не злоупотреблять самовнушением и не начинать зависеть от этого предмета. Если верить, что кулон обладает свойствами то оберега, то талисмана, и надевать его по случаю — это вполне неплохо в качестве дополнительной эмоциональной поддержки. Ну, если так, действительно, почему нет? Мне и самому это порой не чуждо. Да, недоиступление. Фанатизм вообще редко приводит к чему-то хорошему. И ладно еще маленькие суеверия. Ведь многие спорные идеологии изначально несут светлые цели, ну или хотя бы поддающиеся пониманию с какой-то стороны. однако, принимая радикальную форму, превращается во вредительство или вовсе в чистое зло. Потому что фанатики — это зачастую глупые или ущербные люди, а иногда и то, и другое. Они умудряются любую идею или движение трактовать, додумывать и переписывать таким образом, что все перекашивают в разрушение и ненависть. Вот что делать с такими персонажами? Без решительных, а порой и жестких мер не обойтись, Что тоже радикализм. Замкнутый круг. Критическое мышление и рациональность с детства нужно развивать. Сумасшедших, тщеславных пастухов это не истребит, зато значительно сократит численность следующего за ними стада. Венца насушил свой бокал и взглянул на задумчивую супругу. И все же, раз тебе страшно здесь без меня оставаться, купим электрошокер. Хотя я уверен, что ты можешь быть спокойна. Здесь тебе нечего опасаться. Только съехав с парома и оказавшись на материковой Италии, Малек сбросил нервное оцепенение. И в его сознании начали проноситься тревожные мысли и вопросы. А что, если на территории апарт-отеля стоят камеры видеонаблюдения? Вероятно ли, что англичанки все-таки увидели меня и смогут описать? В любом случае... Придется отодвинуть свой план и какое-то время подождать. Но сколько? Что удобные случаи ему еще представятся, сомнений не было. Вопрос был только во времени. Мужчина не рассчитывал еще несколько месяцев вести опостылевший образ жизни. Теперь его сильнее прежнего пожирали страхи. А если это на самом деле лишь химера, и всему муки напрасны? Смятение сменилось злостью. Вот и весь результат — Убегаю ни с чем. А главное, неясно, сколько еще придется ждать. И то, если полиция не выйдет на мой след. Столько денег выброшено, столько нервов и недосыпа. Убийца разревелся от жалости к себе. Малька переполняла ненависть к семейке Ричи, нарушившей его грандиозные планы. Слезы застилали глаза, делая дорогу и автомобили размытыми. Мужчина взял себя в руки. осознав, что разбейся он сейчас, отчаянно искомое им так и останется ненайденным. Если камешки еще на месте, то они будут принадлежать мне». Малек вытер слезы и высморкался. «Это была всего лишь проверка, на что я способен ради своего счастья. Смерть упертого старика не входила в мои планы, но на всё воля судьбы я не виноват. Просто так получилось». Лука сидел в любимой беседке своего дяди и уже час разглядывал фотографии бейсболки, которую забрала полиция в качестве улики. Она была найдена рядом с телом его дяди, и карабинер был уверен, что головной убор принадлежал не Марио, а убийце. Лука понимал, что если преступника не окажется в базе данных, анализ ДНК ничего не даст, и дело так и останется нераскрытым. Камера наблюдения в отеле была только одна. в приемной, направленной на стойку регистрации гостей. Последнее, что она зафиксировала, вошедшие в пустое помещение молодые англичанки. Девушки немного подождали и вышли на улицу. Через две минуты после появления на записи одна из них позвонила в полицию. Им, конечно, вызвали переводчика и отправили на допрос. Но ценной информации это не дало. Впрочем, как и опрос жителей соседних домов. Ничего подозрительного никто не видел и не слышал. Версию, что ательер сам оступился и упал, Лука исключил. Откуда бы тогда появилась бейсболка из сувенирного магазина? Но кому могло понадобиться столкнуть пожилого мужчину с обрыва, оставалось неясным. На то не было никаких причин. Марио был веселым и добрым человеком. Все в округе относились к нему с симпатией и уважением. Возможно, были те, кто завидовал его бизнесу, но точно не до такой степени, чтобы убивать. Карабинер предположил, что, возможно, на территорию забрел какой-то наркоман и стал требовать у дяди деньги, угрожать. В таком случае, вполне возможно, ательер начал пугать наркомана племянником. Схватил телефон и собирался позвонить ему, но не успел. Разбитый аппарат был найден возле беседки. Отпечатков пальцев ни своего владельца, ни его убийцы на нем не было. Когда мысли и версии закончились, а прокручивать в голове их снова и снова больше не было сил, Луку накрыло чувство полного опустошения. У мужчины не осталось никого из родных людей. Он ощутил, будто оказался во всем мире в полном одиночестве. Конечно, были приятели. Однако того единственного человека — которому карабинер мог сейчас упасть на плечо и в голос разреветься «сегодня убили». Чьи слова могли поддержать и хоть немного облегчить боль. Это всегда удавалось Марио и его жене. Разбитый горем, мужчина впервые ощутил себя действительно круглым сиротой. Несмотря на то, что там за воротами миллионы и миллиарды людей, он-то совсем один — Ничьи слова и объятия не смогут согреть душу. Никто не сможет заменить родного человека. А Лука их потерял всех. Сначала погибли отец с матерью, потом умерла тетя Габриэла, а теперь не стало и дяди Марио. Карабинер погасил экран с фотографией и убрал телефон в карман. Сложил на столе руки, как примерный ученик, а затем медленно опустил на них голову. чтобы не видеть ничего вокруг. Он попытался спрятаться от собственной потерянности и мечтал, что Марио сейчас подойдет сзади и скажет. «Эй, ты чего уснул, дружочек? А ужин?» К горлу карабинера подошёл удушающий ком. Как же он любил поесть, этот табжора! Порой Лука подтрунивал над дядей, что тот мечтал о его свадьбе в большей степени для того, чтобы устроить настоящий пир. На это Марио отвечал, что желает счастливой личной жизни своему любимому племяннику, но ну и Пира, конечно, тоже. Луке стало нестерпимо горько, ведь даже если он женится, дядя этого не увидит и не разделит с ним этот момент. Плечи Луки дрожали, но головы он не поднимал. Ему хотелось отыскать убийцу Марио и разорвать его на куски. И плевать на тюрьму. До этого дня Карабинер считал себя ярым противником самосуда, как и многие из тех, чьи близкие не погибли насильственной смертью. Всегда считал кровную месть, недопустимой и не имеющей оправданий. Как же он ошибался. Теперь по себе понял, каково живется родственником погибших с со осознанием, что убийца их близкого человека дышит, видит и, к тому же, своими налогами они его еще и кормят. «Если вина изверга очевидна, почему ему сохраняют жизнь?» Задал себе вопрос Лука и тут же сам ответил. «Потому что не все, что кажется очевидным, является истиной, и никто не имеет права лишать другого жизни». Карабинеру в голову пришла нелепость. Вот бы подискутировать на эту тему с Марио. Дядя всегда был лишён глупых предрассудков и умел рассуждать здраво. Особая трагичность ситуации была в том, что, лишившись своего мудрого дяди, он также лишился последнего человека, чье мнение было для него действительно важно. Лука никогда не понимал, почему большинство людей так любят заводить близких друзей. Неужели они так неполноценны, что им хочется быть все время с кем-то? Но осознал, человек не может быть всегда один. Ведь у него последние годы был Марио, И этого ему хватало. А в такие моменты каждый нуждается в близком человеке, который положит руку на плечо и скажет что-то вроде «Такова жизнь, зато твой дядя воссоединится со своей женой, и они вместе будут кайфовать в раю». Карабинер представил, как воображаемый друг произнес эти слова и мысленно ответил ему «А ты-то почем знаешь, кто с кем встретится и где? Бывал там, что ли?» Нет, Луке однозначно не нужен был такой человек с банальными фразами. Между тем, ему сейчас очень хотелось быть уверенным, что отныне Марио с Габриэлой вместе. Лежат на облаке, пьют божественные нектары и смеются, глядя, как их пёс фальконы, летает вокруг них, в невесомости принимая забавные позы. Карабинеру подумалось, а что на все это сказал бы Марио? Наверное... Попросил бы не грустить о нем и заверил, что все наладится и лучшие дни впереди. Луке сейчас было бы сложно поверить и в это. Единственное, во что нельзя было не верить и отмахнуться, это чувство боли, такой сильной и от оттого кажущейся не моральной, а физической. И страх, отдавящей и абсолютной пустоты вокруг. следующим днем новоиспеченные островитяне решили прогуляться до моря и оценить местный пляж совершенно безлюдный берег оказался песчаным с редкими полосами мелкой гальки успевшая прогреться море так и манило в свои кристально чистые воды можно хоть голышом плавать матильда сняла легкий сарафан оставшись в купальнике пока да но в июле и августе здесь будет полно народа задумчиво проговорил ее супруг Ладно, не буду рисковать. мало ли кто-нибудь из местных будет прогуливаться по пляжу. Я пока не готова к столь откровенным знакомствам. Подмигнув мужу, матильда направилась к воде. Венсан рассмеялся слово пока меня очень обнадеживает. Осторожно глядя под ноги, девушка по пояс зашла в море и, приглашая мужа присоединиться, выкрикнула: Вода уже теплая. «Тебе так кажется, потому что ты наполовину русская. Я теплолюбивый провансалец, и раньше июля в море не полезу». Девушка резко провела рукой по поверхности воды, пытаясь направить брызги в сторону пляжа. Но они и близко не достигли ее мужа. Винсант приподнял бровь, сделанной надменностью улыбнулся и, используя воображаемый рычаг на правом кулаке, медленно поднял средний палец. «Вот пока я купаюсь...» ты можешь развлечься со своим пальцем». Матильда рассмеялась собственной вульгарной остроте и, не глядя более на супруга, поплыла на глубину. Поначалу Винсана вводили в шок подобные шутки. Он не ожидал, что такая утонченная девушка, частенько витающая в облаках, может выдать столь грубое высказывание. Но потом привык, ведь и сам позволял себе жесты и дурачество не подстать 34-летнему мужчине. В их паре это превратилось в невинную игру. А все, что устраивает или доставляет радость обоим влюбленным, вполне может считаться нормой. Отплыв на приличное расстояние от берега, Матильда легла на спину и приняла позу морской звезды. Несколько минут любовалась чистым синим небом, а затем, закрыв уставшие от яркого света глаза, подумала, «Если меня сейчас сожрет акула, успеет ли счастливая улыбка сползти с моего лица?» Наверное, нет, если она начнёт с головы. Испугавшись собственного воображения, девушка перевернулась в воде и стремительно поплыла к берегу. Вид был чудесный. Голубые волны с тонким кружевом пены лениво покрывали золотистую ленту пляжа. За ней через сосны пинии и цветущие кустарники проглядывала светлая штукатурка невысоких летних вил. Особой пышности... Пейзажу придавала величественная кардиограмма гор, протягивавшаяся вдоль виляющей береговой линии. Как щедро был одарен многообразием природы этот чудо-остров! В одном кадре настоящий концентрат красоты и потрясающего цвета море, и богатая растительность, и высокие узорчатые горы, забыв свои страхи об Акуле, опять начала любоваться купальщица. Однако, завидев, что с тропинки, ведущей к пляжу, вышла пожилая пара с собачкой, она, неспешно разгребая воду руками, направилась знакомиться с предполагаемыми соседями. Незнакомцы, успевшие завязать беседу с Винсаном, и вправду оказались ближайшими к Ричи соседями. В прохладные месяцы супруги предпочитали обитать в своей квартире в Чифалу, а на летний период снимали небольшую виллу возле моря. Но мы начали подумывать продать недвижимость в городе и купить дом в тихом местечке вроде этого. Тем более в Чефолу начала твориться какая-то чертовщина, поделилась дама. Ее муж возразил. «Бенедетта, опять ты за свое. Вполне возможно, что не чертовщина, а, напротив, явление святой Лючией. По описанию, больше похоже на призрак той девушки, чем на святую». А тебе, Нино, просто не хочется верить, что эта легенда не вымысел. В любом случае, определенно что-то сверхъестественное. А уж божественного ли происхождения, или же дьявольского, возможно, покажет время. Две пары любопытных глаз вопросительно уставились на сицилийцев. Винсан хотел узнать подробности истории, чтобы оценить, в своем ли уме их соседи, раз видят не то явление святых, не то привидений. Матильде же было любопытно узнать легенду, похоже, хорошо известную в этих краях. «А что конкретно произошло? Расскажите, если не секрет», — попросил Винсан. Нино было собрался поведать свое не произошедшего, но его жена одним лишь взглядом будто заклеила его рот изолентой. И считая себя более скептичной, а оттого менее предвзятой, взяла роль рассказчицы на себя. «Вы, наверное, еще не знаете церковь Святой Лючей». Супруги Ричи отрицательно помотали головами, и сицилийка продолжила повествование, сопровождая его активной жестикуляцией. «Я бы посоветовала вам там прогуляться, но в свете последних событий воздержусь». Так вот, если вы окажетесь на набережной Чифалу, то, посмотрев в противоположную от старого города сторону, Увидите, что пологий берег упирается в высокий скалистый холм, как бы входящий в море. На вершине этого, скажем так, мыса стоит церквушка Святой Лючей. Место не самое популярное среди местных жителей, а все таки имеет немногочисленных преданных прихожан. В метрах в 150 позади церквушки стоит старинный особняк, в котором когда-то жила весьма зажиточная аристократическая семья. Как-то дочери респектабельных господ прогуливались по городу. Самая младшая из них приотстала от сестёр, задержавшись возле прохода, ведущего в старый порт. Выглядывая из арочного проема, она любовалась красавцем-рыбаком, складывающим сеть. Романтичная синьорина влюбилась до беспамятства. Молодой человек также заметил прекрасную девушку и даже осмелился с ней заговорить. Возникшее между ними пылкое чувство спровоцировало еще несколько свиданий. Между тем, оба понимали, что у этой любви нет будущего. Разве могла благородная дева связать свою судьбу с простолюдином? Нет. Только прознай ее родители об этих отношениях, тотчас заперли бы дочь дома, или того хуже, по-быстрому выдали замуж за более достойного кандидата. Посему, пока об этих отношениях не стало известно, Влюблённые решили бежать. Дабы не использовать для освещения пути, способного выдать их побег огня, рыбак назначил встречу на ночь, в которую луна достигнет полной фазы. В полночь девушка должна была ждать своего избранника на мысе, возле церкви Святой Лечей. Благополучно улизнув из дома, беглянка стояла в назначенном месте и вглядывалась в морской горизонт. Ожидая... когда среди мерцающей ряби появится силуэт лодки. Внезапно поднялся сильный ветер. Однако девушка не чувствовала ледяных порывов. Ее согревало предвкушение встречи с любимым и пугало разбуженное резкой сменой погоды море, которое в своём негодовании поднимало гигантские волны. Но вот, наконец, возле мыса показалась скромная суденышко. Рыбак храбро боролся со стихией, приближаясь к заветной цели. Ветер стал понемногу стихать, и хоть волны все еще бушевали, молодой человек почти добрался до берега. Как только беглянка собралась спускаться, угрюмая туча закрыла собой естественное светило, погрузив скалистый холм и прилегающую к нему часть моря во мрак. Бенедетта таинственно замолчала, глядя на своих иностранных соседей. «Могу продолжить за вас», — воспользовался паузой Винсан. «Неужели?» — удивилась Сицилийка и протянула ладони в сторону самодовольного Марсельца, позволяя ему сделать свое предположение. Когда туча ушла, и лунное сияние вновь осветило подножие мыса, девушка увидела, что лодка рыбака налетела на скалу, которую он не заметил в темноте, и разбилась, а сам он утонул. Девушка с горя тоже бросилась с обрыва, и теперь ее призрак бродит по чефалу, и, заглядывая в окна горожан, ищет своего любимого. Бенедетта недовольно прокомментировала оскверненную концовку легенды. Почти, но не совсем так. Девушка не стала бросаться со скалы. Она побежала вниз и, увидев, что рыбак погиб, долго плакала и, в конце концов, умерла от горя. И теперь ее призрак якобы так и продолжает жить в особняке, принадлежащим когда-то ее родителям, периодически блуждая по округе. Дополнил Нина. Насколько эта история выдумка, неизвестно. Когда я была маленькой девочкой, эта легенда уже существовала. В 50-е на холме организовали кемпинг, построили многочисленные хижины в полинезийском стиле, просторный бассейн, душевые с туалетами и прочее. А сейчас внимание. Сицилийка свела большой и указательный пальцы, поджав остальные три. Один весомый аргумент в пользу правдивости легенды. За время существования лагерь сгорал несколько раз, но заново отстраивался. Пока в конечном счете его окончательно не закрыли. Не странно ли это? Я уверена, что это дело рук призрака девушки. Ей не нравилось, что на месте, где погиб ее возлюбленный, люди веселятся, шумят И получают удовольствие в тот момент, когда ее сердце разбито. Или святой Лючи, потому что вокруг церкви устроили шалман. Вклинился муж рассказчицы. Бенедетта выкинула в сторону Нину руку, будто обратно приклеивая содранную им сорта изоленту. Вот уже лет десять, как на месте бывшего кемпинга все строения стоят заброшенными и обветшалыми. Кроме одного, Три года назад. появился Падре, который на свои средства отреставрировал церквушку и небольшую пристройку к ней, в которой и поселился. Так на радость местных жителей церковь обрела привлекательный вид и постоянного служителя месс. «Ты расскажи про явление святой лючей», не сдавался Нино. «Или привидение», процедила его супруга. Молниеносно сменив интонацию на мистическую, дама обратилась к соседям. Жителям Чифалу легенда о девушке и рыбаке знакома с детства. Днем там не опасаются гулять. Некоторые заходят в церквушку пообщаться с падре. Но ночью вряд ли бы без необходимости такое пришло кому-нибудь в голову. На всем холме, кроме падре, ни души. Да и он на ночь запирается. Несколько дней назад там прогуливались наш сын с невесткой. Проходя мимо церкви, они увидели Падре и разговорились с ним. Этот священник — человек добродушный и словоохотливый. Позже, заметив, что солнце начало садиться, Падре сообщил, что ему пора закрывать двери, так как с приходом темноты ожидать прихожан не стоит. Наш сын с женой также отправились домой. Спустя несколько часов невестка заметила, что потеряла сережку. Вспомнив, как во время беседы с Падро собирала распущенные волосы в пучок, и одна прядь зацепилась за украшение, предположила, что, резко потянув локон, могла расстегнуть замок на сережке. Посовещавшись с мужем, они решили не ждать утра, так как обоим нужно было собираться на работу и отправились на мыс незамедлительно. Взяли фонарь и отважно поднялись на холм. Подойдя к циркушке. Обследовали площадку возле дверей и вскоре нашли утерянную вещицу. Только сын потянулся за ней. Бенедетта оборвала рассказ, и на пару с мужем стала креститься, еле слышно что-то бормоча. Матильда была в нетерпении узнать, что же произошло дальше, но беспокоить соседей не решилась. К счастью, Винсан не был столь деликатен. Посчитав, что невежливо обрываться на самом интересном моменте, и тем более молиться на пляже перед малознакомыми людьми, — спросил. Только потянулся за ней, и дальше? Сицилийцы словно ждали, когда их оборвут, и, перебивая друг друга, тут же заговорили. «Дверь внезапно распахнулась, а там... она!» В длинной ночной сорочке волосы развиваются, а глаза белые. «Двери церкви распахнулись, и внутри была девушка?» — переспросила Матильда. «Именно! А глаза белесы совсем не живые!» — уточнила Бенедетта. Винсан скептически протянул. А потом она села на метлу и улетела. С нескрываемым ужасом во взгляде Нино возразил. «Нет, сын с невесткой тут же убежали. Что было дальше, неизвестно. Насчёт белесости глаз. Возможно, так и должно быть у святых». Сыну пришлось поднять друзей с постелей. Когда они поделились своей историей, ребята вознамерились вернуться к церквушке и выяснить, что это было. Преодолев свой верный страх, продолжила рассказывать Бенедетта. Компании из семи человек они подкрались к дверям, которые теперь оказались заперты. Наш сын не хотел выглядеть посмешищем и предложил попытаться все выяснить. Все хором стали стучать в дверь дома священника. Спустя несколько минут Падре отворил, правда, Спросонья долго не мог понять, о чем речь. Затем пустил друзей в дом и позволил им убедиться, что никакая девушка у него не прячется. Проверили все, Комнаты, шкафы, даже заглянули под кровать. Однако моего сына такой осмотр не удовлетворил. Зная, что не выходя из своего жилища на улицу, Падре легко может попасть в церковь, попросил проделать это с ними. При этом двое ребят остались охранять выход из дома, а остальные присоединились к священнику. Но внутри церкви тоже никого не оказалось. Ключ от ее дверей торчал в замке. Значит, девушка, испугавшая моего сына и дочь, услышав крики и стуки, никак не могла сбежать. Конечно, если она состояла из крови и плоти. «А священник эту загадку как-то прокомментировал?» — поинтересовалась Матильда. Падре не поверил их словам», — фыркнула Бенедетта. До того, как в его дверь начали ломиться с обыском, спал и ничего не слышал. Заявил, что привидений не существует, а святые, если и могут явиться... то точно не для того, чтобы из-за пугать людей». При этом намекнул друзьям на вред от употребления дурманящих разум веществ. И единственное, чем он еще может помочь, так это почитать за них молитвы. Нину с негодованием воскликнул. «Наш сын никогда не употреблял никаких запрещенных веществ. Они с супругой придерживаются здорового образа жизни и даже вина почти не пьют». А если это была галлюцинация, то как объяснить, что и сын, и невестка увидели одно и то же? Винсент задумчиво провел ладонью по щетине. И если Падре был в курсе произошедшего, то ему было бы выгоднее не отпираться от версии с привидением, оставить двери незапертыми и соврать, что потерял запасной комплект ключей. А еще лучше сослаться на явление святой. От прихожан не было бы отбоя. Выходит, он действительно не причастен к этому. Обыскали, оклеветали. Пожилые сицилийцы тяжело вздохнули, признав, что со священником получилось очень некрасиво. Не дождавшись от новообретённых соседей никаких предпочтений, было ли это привидение или все же святая Лючия, пожелали им хорошего дня и побрели вдоль кромки моря. Когда они отдалились, Матильда спросила мужа. «Как думаешь, это наши соседи сумасшедшие? Или их сын с невесткой?» «А может, вся семья такая?» — Винсант покрутил у виска пальцем. «Но я не удивлюсь, если окажется, что сын этой парочки вообще не в курсе, какие небылицы о нем складывают его родители». «Давай как-нибудь сходим на этот холм. Прогуляемся. Вдруг встретимся со священником. Попытаемся аккуратно спросить про этот случай». Да, можно как-нибудь. Покинув пляж, Винсан и Матильда неторопливо пошагали в сторону своего дома. По пути рассматривали местные виллы и растения в их садах. Некоторые из них они узнавали, а другие фотографировали и загружали снимки в мобильное приложение, распознающее деревья и цветы по внешнему виду. Увлеченные обсуждением, какие из них им хотелось бы посадить у себя, начали возиться с замком на воротах. не обращая внимания на медленно приближающийся автомобиль. Наконец, справившись с замком и вознамерившись сегодня же его смазать, оба про себя отметили странность, которой, впрочем, не придали значения. Обычно в такие моменты по с терпением от всей души поприветствовать приближающихся хозяев вилял хвостом, подпрыгивал на месте и задорно порыкивал. Но в этот раз пес неподвижно и внимательно глядел куда-то в сторону, и сдвинулся с места только когда послышался лязг металла открывающихся ворот. Боковым зрением Винсан и Матильда заметили, что машина остановилась рядом с ними. Полагая, что это кто-то из соседей, обернулись, чтобы поздороваться. От неожиданности супруги впали в секундный ступор. Из полицейской машины вышли двое мужчин, и один из них властным и обдающим холодом голосом громко спросил. Винсан и Матильда Риччи.